24. У меня за спиной стоял дух орка-босса. Стоял, сложив руки на груди, словно охранник рядом со своим клиентом. Сдается мне, что именно так это и было. А не напал Амар только потому, что видел за моей спиной лишь проекцию. Прозрачный силуэт, который оставался совершенно статичным. Орк стоял и не шевелился. Амар все же не выдержал, и сквозь проекцию пролетел метательный нож, не причинив орку никакого вреда. Но уже было понятно, что все не так просто, и это необычная проекция. Кай сделал столько всего у меня в хранилище, явно не для того, чтобы просто повесить за спиной призрак босса. Таким можно пугать особо впечатлительных барышень, и ничего больше. «Давно эта хрень появилась у меня за спиной?» «Амар! Отвисни!» «Никакой опасности нет!» Даже пришлось шлепнуть его по щеке. Только после этого индус обратил на меня внимание. И в его взгляде было непонимание, хотя я сейчас наверняка выглядел не лучше. «Я заметил совсем недавно, а до этого ощутил резкий всплеск магической энергии. Никогда ничего подобного не ощущал, даже в районе эпицентра плотность ниже». «Наверное, это было в момент активации печати подавления». Для этого используется кровь, заложенная в нее магической энергией, и в момент активации эта энергия высвобождается. Вот только все это происходило у меня в духовном хранилище, а значит, и магической энергии было в разы больше, отсюда и такой сильный всплеск. Он всю дорогу просто вот так стоит? Амар кивнул, продолжая следить за проекцией. У меня возникла одна идея, для чего призрак появился. Осталось только ее проверить. В таком случае давай проведем небольшой эксперимент. Ударь меня. Только не сдерживайся. Амар посмотрел на меня, как на умалишенного, и явно не собирался нападать. Либо это сделаешь ты, либо я позову Джаги. Он точно не откажется. Тем более ему осталось совсем немного работы. Вон уже и огонь начал стихать. Так что давай это сделаешь ты. Не бойся. Одним ударом ты не сможешь пробить мою защиту. Ее не смог даже пробить босс. На Амара подействовал только последний аргумент, и он атаковал. Вот только сделал это очень слабо, совершенно не вкладывая в оружие силу. Такой удар с легкостью сдержит моя броня и без доспеха духа. Я вопросительно посмотрел на него. Такой удар я смогу остановить голой рукой. Даже не стал бы от него защищаться. такой так, как ты атаковал бы босса. Или хочешь постоянно оборачиваться на этого призрака и ждать от него удара в спину? В таком случае лучше откажись от идеи идти вместе со мной. Ты там просто погибнешь». Этого было вполне достаточно, чтобы Омар отнесся к моей просьбе на полном серьезе, и уже в следующий удар он вложился по полной. Я даже физически ощутил, как начало вибрировать оружие ближника от переполняющей его энергии. Когда клинку оставались считанные сантиметры, чтобы встретиться с моей броней, Я убрал доспех духа. Время начало тянуться непростительно медленно. Я ожидал сокрушительный удар и пришедшую в негодность броню, но ничего такого не произошло. Вместо этого ощутил резкий отток энергии, а клинок Амара так и не смог коснуться меня. Его остановил другой клинок, сделанный из фиолетового сияния. каким-то образом удалось поставить духа босса на мою защиту. Причем он подключил его к моей энергетической системе, словно между нами уже был заключен контракт. Конечно, я мог это сделать, но это не тот дух, на которого нужно тратить ресурсы. Да, при жизни он был невероятно крут и мега силен, но как дух не представлял собой ничего особенного. Для одухотворения подойдет, а чтобы использовать его в качестве компаньона, нет». И вообще очень странно, что он смог заблокировать атаку Амара. Хотя нет, тут как раз ничего странного. Можно сказать, что эту атаку заблокировал я сам. Именно моя энергия пошла на это дело. Орклиш пропустил ее через себя, выдав это фиолетовое свечение. «Продолжай атаковать», — сказал я Амару, который ни капли не удивился произошедшему. Походу он решил, что это норма. Через пару минут я попросил Амара остановиться. Энергия была на исходе, поэтому не стал рисковать. Орк выступал у меня в качестве динамического щита. Но блокировал он далеко не все атаки, а только те, что могли нанести реальный вред. Каждый раз клинок Амара останавливало фиолетовое свечение. «Кай! Кай! Кай! Просыпайся уже! Мне необходимо знать, что ты сделал и как это может отразиться на мне!» Попытался я докричаться до парня, но ничего не получилось. Он по-прежнему находился в отключке. Зато вернулась Тита, почувствовав мое волнение. Сейчас змейка присматривалась к орку, и его молчаливое состояние у меня за спиной явно ей не нравилось. Она попыталась его сдвинуть, но ничего не вышло. Попыталась взять у меня больше силы, но и тут вышел облом. Орк двигался только в том случае, если передвигался я. Благо, что энергия ему требовалась только для того, чтобы защищать меня, а так он практически ничем не отличался от тех же Титы и Бори в их нематериальном воплощении. Безмолвный охранник, постоянно находящийся у меня за спиной, и нанял этого охранника, находящегося в отключке Кай. Походу, он там встретился со своими предками, которые начали учить его вещам, неизвестным мне. Не зря же при первой нашей встрече парень рассказывал мне про вечно цветущую долину, откуда на него смотрят предки. В итоге Тита плюнула, показала орку средний палец, задрала голову и горделивой походкой удалилась в сторону Джаги. Там как раз догорали последние орки. «У тебя все еще есть сомнения, что я в одиночку смог бы справиться с хозяином подземелья?» Амар ничего мне не ответил, лишь покачал головой. Было видно, что ему очень трудно принять тот факт, что у кого-нибудь могут быть подобные способности. Похоже, что о главе ассоциации не знают даже элитные игроки. Это говорило обо всей серьезности его положения и о том, что в ассоциации реально боятся, что кто-нибудь может покуситься на его жизнь. У сильных людей много врагов, а про сильнейших и говорить нечего. Джаги, после того, как увидел моего секьюрити, моментально атаковал его, едва не опалив мне волосы. Эта атака не причинила бы мне вреда, поэтому орк даже не подумал подключаться. Пришлось в срочном порядке падать на землю. А потом еще и объяснять этому идиоту, что теперь нас будет четверо. Вроде как разобрались, но все равно Джаги то и дело косился на орка, которому было плевать абсолютно на все. Он продолжал возвышаться надо мной полупрозрачной, безмолвной, бронированной плитой. Освободить четыре последующих деревни, что встретились нам по пути, оказалось проще пареной репы. У трех элитных игроков это занимало совсем ничего. Тита и Боря следили за периметром, Амар и Джаги разбирались с деревенскими, а я освобождал рабов. Что делать я уже знал, поэтому много времени это не заняло. В четырех деревнях удалось найти почти сотню эльфов, которые выявили желание сражаться. Правда, больше трех сотен предпочли умереть, и я не стал им в этом отказывать, пополнив свой арсенал для борьбы с хозяином подземелья. Никого с земли в этих деревнях не было. Но нам удалось добыть информацию о том, что в городе находится около десяти человек из другого мира. Один эльф неплохо знал орочий язык, и рассказал, что совсем недавно надзиратели разговаривали о том, что в городе готовится какой-то праздник, и главными действующими лицами на нем должны стать пришельцы. Я уже думал о том, чтобы просто обойти город стороной, чтобы не тратить на его зачистку слишком много времени, но, посовещавшись с индусами, решил, что необходимо освободить землян. К тому же в связи с праздником наверняка туда заглянут сильные монстры. В том, что там будет хозяин подземелья, я сильно сомневался. Для нас это окажется слишком легко, а так не может быть по определению. Подземелья никогда не подыгрывают ваймам. Они наоборот делают все, чтобы усложнить нам жизнь. Вооружившись, эльфы отправились освобождать близлежащие деревни. На этом наши пути расходились. На этом мы потратили три дня. Следующим на карте Сылкина был изображен небольшой городок, после которого сразу же шла столица. Если судить по этой карте и уже увиденному, сила была небольшим королевством, и в основном все население распределялось по деревням. Самая большая из которых насчитывала почти две сотни домов. По идее, это целый городок, но здесь считалось деревней. За эти три дня мы отлично сработали с индусами. Как говорил Амар, Джаггернаут оказался нормальным мужиком. Со своими тараканами в голове, не без этого, но с этими тараканами можно было вполне успешно бороться. Вся его спесь и надменность быстро испарились, и он перестал агрессировать в мою сторону. К тому же после пары дней общения стало понятно, что я выходец не из простой семьи. Понять это потомственному аристократу было очень легко. И это в очередной раз показало, какая пропасть между простолюдинами и знатью. Хоть в корпусе последние стражи и были все равны, но отношение к аристократам, решившим сбежать от своих проблем таким образом, было значительно более лояльным. Если страж был простолюдином, значит он обязательно скрывается от закона. Вор, убийца, ну и так далее. А если аристократ... здесь была масса вариантов, и большинство из них выставляли такого аристократа благородным рыцарем. Рыцарем, руки которого по в крови. Но всем на этом наплевать, он же аристократ. Значит, по определению, лучше любого простолюдина. Это мне повезло с сержантом и графиней. Хоть они оба и были из знатных семей, но вели себя по-человечески, не пытаясь выпячивать свое происхождение и принижать этим других. В отличие от меня, Амар и Джаггернаут не скрывали своего происхождения. Они оба были из очень влиятельных индийских родов, и, как я понял, род Джаггернаута был намного влиятельнее рода Амара, но старшинство в их тандеме было за последним, что довольно странно. Хотя меня это вполне устраивало. Будь по-другому, наши отношения изначально сложились бы совершенно иначе. Вполне возможно, что нам пришлось бы сразиться. Все же Джаги был слишком спыльчив. Но даже он начал активно интересоваться моими способностями и существами, что я могу призывать на помощь. Боре было параллельно на их внимание, а вот в Тите оно очень не понравилось. Она даже отказывалась воплощаться, когда это было нужно, чтобы показать ее индусам. А Мару намного сильнее понравился Боре, а вот Джаги был в восторге от змейки. Хоть он и пытался этого не показывать, получалось у него хреново. Интересно, а что с ним будет, если увидит человеческую поста ститы? Но проверять я не стал. А то будет потом еще приставать со всякими непотребствами. От последней освобожденной деревни мы добрались до города за несколько часов. Вокруг развернулись сразу восемь армейских отрядов, а на самом городке стояла какая-то защита, через которую не могли пробраться мои разведчики. сомневаясь, что это было дело рук орков. Освобожденные эльфы говорили, что краснокожие довольно слабы в магии, тем более в бытовой, поэтому можно было предположить, что эта защита осталась еще от прошлых хозяев. Впрочем, как и все постройки. Не зря же во всех сказках гномов в первую очередь показывают как отличных строителей. Разобравшись с двумя армейскими отрядами, мы вышли к небольшой крепости, за стенами которой и расположился городок. Выглядело все нереально и сказочно. Настоящий город-замок. Высокие зубчатые крепостные стены, смотровые башни, толстые ворота и подъемный мост. Правда, никакого рва с водой вокруг города не было, ну, по крайней мере, сейчас, да и смысла в нем не было. У орков здесь просто нет противников, а между собой они не устраивают таких масштабных баталий. Максимум драка один на один. Именно поэтому ворота были распахнуты настежь и не имелось абсолютно никакой охраны. Просмотровые башни я вообще молчу. Даже издалека было видно, как играет свет в десятках слоев паутины. Орки уже столетия живут здесь, даже не думая, что кто-то может на них напасть. Да, весьма странно работает оповещение монстров в подземельях. Мы уже уничтожили несколько тысяч краснокожих, в том числе и двух боссов, а они даже не думают никого отправлять на наши поиски. Но это их проблемы, которые нам только на руку. Предлагаю заглянуть в гости, как стемнеет. К этому времени Тита с Бори осмотрятся в городе, если у них вообще получится туда попасть, и сразу же отведут нас к самым сильным противникам. «Разберемся с ними, и можно считать, что город наш. Я подготовлю несколько подарков для орков, а вы пока займитесь оставшимися армейскими отрядами. Нельзя допустить, чтобы во время атаки на город они ударили нам в спину. Если не уверены в своих силах, лучше нападайте вместе». Джаггернаут лишь фыркнул, а вот Амар согласно кивнул. Было видно, насколько он более опытный командир. Скорее всего, именно это и стало причиной того, что Джаги ему подчиняется. Вот и настало время использовать еще три заготовки печати призыва. Чтобы вырезать целый город, нас слишком мало. На это нам потребуется очень много времени, поэтому я решил немного схитрить. Правда, цена этой хитрости очень высока. Всего три печати позволят мне призвать три сотни так называемых духов десяти поколений. Мерзопакостные создания, которые убивают не только одного противника, но и весь его род. Как понятно из названия, вплоть до десятого поколения. Себя они забирают души всех убитых, а еще и плату от Ваймы. И если плата им не понравится, то они могут легко напасть на призывателя. В моем случае такого гарантированно не произойдет. Духовная эссенция сможет уговорить практически любого духа взяться за контракт. Уже эти точно не откажутся. Ваймы очень не любят работать с этими духами. считая слишком расточительным отдавать все души и еще приплачивать за это. Да и духов десяти поколений практически невозможно использовать в подземельях. Даже среди разумных монстров довольно редко можно встретить тех, кто живет с семьями. Там механизм очень сложный и противоречивый. Надеюсь, что против орков он сработает как нужно. Сейчас для меня эти духи были идеальным вариантом. Орки живут семьями, и убив всего одного орка, будет уничтожена вся его семья. К тому же это избавит нас от необходимости убивать женщин и детей. Амару и Джаги это было так же неприятно, как и мне, но они были элитными игроками и прекрасно понимали все риски, поэтому выполняли свою работу, не оставляя за спиной ни одного противника. «У тебя есть время до того момента, пока не стемнеет», — сказал я Бори, который учуял что-то за городом. Понятия не имею, что там находится, но хомяк сразу же обратил свое внимание на ту сторону и пытался добиться от меня разрешения отправиться на поиски. Сейчас можно было его смело отпускать. Пока я буду заниматься призывом, он мне точно не нужен. «А вот Титу я отправлю попытаться войти в город». Правда, я сильно сомневался, что у нее это получится. Если через защиту не смогли проникнуть духи разведчики, то и у змейки мало шансов. Можно было надеяться только на то, что эта защита похожа на разработанную на земле. В этом случае Тита может, стиснув зубы, попасть в город и побродить по нему. От нее требуется найти главу города. У орков все предельно понятно. Кто сильнее, тот и командует. Соответственно, городом должен управлять самый сильный орк, что в нем находится. Если боль будет слишком сильной, то не стоит ее терпеть, возвращайся. В таком случае просто выманим босса, начав громить город. Боря запросто сможет снести пару зданий. Думаю, этого будет вполне достаточно, чтобы на нас обратили внимание. Змейка лишь махнула рукой и отправилась на разведку. А я еще немного понаблюдал за ней. Когда Тита оказалась на границе закрытой зоны, увеличил ее энергетическую подпитку. Так змейке будет намного легче. Сперва она просто стояла, пытаясь понять, что это за защита. А потом просто сделала шаг вперед.